Цветовой язык каракатец. Способность потрясающе быстро изменять цвет и даже структуру своей кожи делает каракатец подлинными мастерами маскировки. Целая флотилия крошечных существ степенно проплывает вдоль бассейна в морской биологической лаборатории в Вудсхоул, штат Массачусетс, проходя сначала над желтым песком, потом над коричневым, затем над разнообразной галькой и, наконец, над дном, покрытым белыми раковинами. Эти недавно появившиеся на свет существа, каждая не больше ногтя, постоянно подвергаются волшебным трансформациям. Во время путешествия цвет их кожи меняется от желтого до сочного хаки, а пятнистый черно-белый переходит к ровному нежному белому цвету. «Маэстро маскировки», «Хамелеоны моря» — эти молодые существа-каракатицы. Пионер виртуальной реальности, американец Джарен Ланер тоже очарован тем фактом, что каракатицы, кажутся выражают свои мысли кожей. Одна и та же каракатица может быть пестрой, покрытой точками, полосками, крапинками, черной, белой, коричневой, серой, розовой, красной, всех цветов радуги в различных комбинациях, и вся ее окраска изменяется меньше, чем за секунду. Но может она также удерживать на своем теле раскраску зебры в течение многих часов, или сделает половину своего тела белой, в то время как другая половина окажется полосатой. Кожа может сморщиваться канавками, шипами и горбами, а затем внезапно становиться гладкой, как полированный камень. и это только обычная каракатица. Каждая же из примерно сотни других разновидностей имеет свой собственный репертуар мгновенных превращений. Каракатицы, подобно улиткам и морским гребешкам, являются моллюсками, высокоразвитыми беспозвоночными, но моллюсками-головоногими, то есть входят в отряд, который включает еще и кальмаров и осьминогов, Но хоть они и связаны с ними, способными испускать особые чернила и изменять свой окрас, однако остаются самыми таинственными среди головоногих. В естественных местах обитания за ними очень трудно наблюдать. Биологи только недавно занялись полевыми исследованиями с ночными видеокамерами и другим высокотехнологичным оборудованием. Но большая часть информации, которую имеем мы о каракатицах, прибыла из лабораторий. В больших резервуарах с водой, сгруппированные вместе, эти головоногие охотнее раскрывают свои тайны. За последние несколько лет ученые нашли, что каракатицы способны различать движения в воде таким же образом, как и рыбы, что их большие глаза, которые имеют V-образные зрачки, могут видеть поляризованный свет, и что их поведение в сезон размножения и способы контактов являются весьма сложными. Каракатицы чрезвычайно разнообразны по размерам. От 5-сантиметровой метасепия фефери до сепия опама полутораметровой длины. Но все имеют восемь рук и два щупальца. Последние обычно остаются втянутыми, когда каракатица ест. Подобно другим головоногим, каракатицы растут быстро, спариваются один раз в жизни, а затем умирают. Большинство живет не больше 18 месяцев. Подобно кальмарам и осьминогам, каракатицы имеют особое устройство для реактивного движения в воде. Однако, в отличие от двух своих родичей, у них также имеется внутренняя камера, которая заполняется газом. В результате каракатицы способны крутиться назад и вперед, а могут даже изящно парить, поднимаясь и опускаясь в воде. Проживающие в тропических и умеренных широтах каракатицы главным образом предпочитают прибрежные морские зоны, вроде коралловых рифов, мангровых болот и полей водорослей. Хотя мясо этих моллюсков пользуется популярностью, никто не собирает данных о том, существует ли опасность их истребления. В Средиземном море и странах Азии на них большой спрос. Ускользнуть от рыбачьих сетей им не под силу. Зато скрываться от других врагов, акул и барракут, Эти моллюски способны, как никто другой. Такая способность у них развелась, вероятно, миллионы лет назад, когда морские хищники начали занимать прибрежные полосы суши и вынудили некоторых моллюсков уйти на большую глубину. Из-за огромного давления им оказалось тяжело таскать на себе панцири раковины. Так что головоногие, за исключением наутилуса, избавились от своих раковин и постепенно вернулись обратно, наверх, обогащенные другими видами защиты. Способность каракатиц сливаться с фоном сосредоточена у них в нескольких специальных группах мышц, которые позволяют преображать структуру кожи так, чтобы она делала их похожими на морскую водоросль или горбатый камень. А хроматофоры, содержащие пигмент, расположены в определенных клетках – иридофорах и лейкофорах, отвечающих за цвет. У обыкновенной каракатицы, обитающей В восточной части Атлантического океана, в ла и Средиземном море есть хроматофоры желтого, красного, оранжевого, темно-коричневого и черного цвета. Мышцы вокруг мешочков с пигментом расширяются или сжимаются в ответ на сообщение из мозга, который обрабатывает визуальную информацию. В зависимости от поступления сигналов из мозга, каракатицы и другие головоногие мгновенно меняют свой внешний вид. Хамелеоны, напомним, управляют окраской тела с помощью гормонов, распространяющихся по крови. Это намного более медленный процесс. Гипнотизирующие оттенки и цветовые пятна, появляющиеся в результате деятельности специализированных клеток, важны не только для маскировки, но и для обмена информацией. Каракатицы, так же как кальмары и осьминоги, имеют целый набор сигналов для защиты, охоты, воспроизводства, предупреждения. и, возможно, для других типов сообщений, пока не расшифрованных. Усепия официналис, например, полосатые декорации, дают понять, что другим самцам лучше держаться подальше. Кожные картинки часто сопровождаются сложным набором движений и поз. Хенлан и его коллега Джон Мессенджер из Университета Шеффилда в Англии описали 54 компонента словаря обычной каракатицы, включающего такие положения, как Опущенные конечности, отставленный плавник, сморщенные первые конечности и расширенные четвертые конечности. Проблема интеллекта — вот то, что привлекает к каракатицам и осьминогам. Результаты нынешних опытов с обучением дают основания предполагать, что оба головоногих преуспели в пространственном обучении. Каракатицы, как выясняется, заучивают свой путь по лабиринту с той же легкостью, что и осьминоги. Исследователи, которые занимаются каракатицами уже 20 лет, недавно перевезли несколько сепия фараонис из Красного моря и Индийского океана в Техасский центр. Плавая кругами по резервуару, каждый фараонис высвечивает тонкую сине-радужную полосу, отмечающую край его плавника и окружающую его тело. Другие виды каракатиц не умеют этого делать. Как только служитель начинает бросать пригорш замороженных креветок в резервуар, фараонис устремляется вперед, восемь его конечностей сведены вместе. Медленно появляются два его щупальца. Почти лениво протягиваются к креветке, наконец, высунувшись на полную длину, захватывают добычу и тянут ее в клювообразный рот. Другой фараонис на мгновение вспыхивает ярким желтым цветом. Что это? Зависть. Ученые прежде не видели желтой окраски у этой разновидности. Трапеза протекает быстро и яростно. Резервуар чист уже через несколько минут. Каракатицы – превосходные охотники. Строение их органов помогает им отыскивать креветок, крабов, рыб. Их огромные глаза, например, являются столь же сложными, как и у позвоночных животных. Глаза людей управляются шестью мышцами. а у каракатиц их 13 или 14. Дополнительные мышцы позволяют им видеть все вокруг, перемещая взгляд и компенсируя неудачное положение тела. Почему-то у них необычные V-образные зрачки. Ученые предполагают, что такая форма зрачков позволяет каракатицам смотреть назад и вперед одновременно. Ощущают они движение и другими органами. Бернд Будлман из Морского биомедицинского института выяснил, что каракатицы имеют крошечные осязательные клетки, которые обнаруживают направление потока воды на расстоянии до 18 метров. Плывут ли они вперед, движутся ли назад реактивным образом, или же просто поряд? Каракатицы вполне сознают, каким образом им сейчас надо двигаться, говорит Буддлман. Каждый день сотрудники институтов и центров, изучающих головоногих, получают электронные послания от людей, которые полюбили каракатец и мечтают приобрести их, как заводят домашних животных, чтобы сидеть и смотреть в их гипнотические глаза, общаясь с существом, которое выражает свое отношение к вам с помощью цвета. Такой своеобразный яркий язык можно попытаться и выучить.